Харлан, не успев даже как следует разглядеть его профиль, из последних сил в паническом ужасе отпрянул назад, автоматический механизм беззвучно закрыл дверь, ничего не видя. Харлан пятился от двери. Он тяжело дышал, с трудом заглатывая воздух. Сердце колотилось так, точно хотело выпрыгнуть из груди. Финджи, Твисел и весь совет времен вместе взяты не могли бы довести его до подобного состояния. Его лишил мужество вовсе не страх перед реальной опасностью, а скорее инстинктивное отвращение к тому, что могло сейчас произойти. Он подобрал отложенные пленки и, неловко прижимая их к себе, ухитрился. После двух неудачных попыток открыть дверь в вечность, ноги сами несли его. Каким-то чудом добрался он до 575-го, а затем до своей комнаты. Звание техника, которое он только недавно по-настоящему оценил, снова выручило его. Встречные отворачивались и уступали дорогу. Это было спасением, потому что на его мертвенно-бледном лице застыло выражение ужаса. Никто даже не взглянул в его сторону, и Харлан возблагодарил за это время и вечность, и то слепое нечто, которое сплетает нити человеческой судьбы. Он не успел как следует разглядеть человека, стоявшего в комнате Нойс, но он был совершенно уверен, что не ошибся. Когда Харлан впервые услыхал шум в доме Нойс, он смеялся, и звук, прервавший его смех, был звуком падения чего-то тяжелого в соседней комнате. Во второй раз кто-то рассмеялся в соседней комнате, и он, Харлан, уронил на пол сверток с пленками, В первый раз он, Харлан, обернулся и увидел, как закрылась дверь. Во второй раз он, Харлан, закрыл дверь, когда незнакомец начал поворачиваться. Он встретил самого себя. В один и тот же момент времени, и почти в одном и том же месте, он встретил другого, более раннего Харлана, чуть было не столкнулся с ним лицом к лицу. Он допустил ошибку. Настроился на уже использованное мгновение и в результате он встретил самого себя. Харлан! Встретил Харлана! Воспоминание о пережитом кошмаре преследовало его много дней, мешая работать. Он обзывал себя трусом и размазнёй, но ничего не помогало. Вся его жизнь словно покатилась под уклон. Он мог совершенно точно провести роковую черту, с которой все началось. Неудачи стали преследовать его с того самого мгновения, когда он в последний раз настроил управление врат времени на выход в 482 и каким-то образом допустил ошибку. С тех пор дела шли плохо, просто скверно. Изменение реальности, произведенное в 482-м, только усугубило его уныние. За две прошедшие недели он нашел три проекта изменений реальности, содержавших незначительные дефекты, и теперь выбирал между ними, не в силах решиться на активные действия. Его выбор пал на проект изменения реальности 2456-2781 серии В5 по ряду причин. Из всех трех оно было самым отдаленным во времени. Ошибка в проекте была незначительной, но она влекла за собой человеческие жертвы.